для постановки моей революционной пьесы. Тогда юноша запечатал ордер в конверт, и конверт, а с ним и меня, вручил некоему человеку с винтовкой, молвив, в особый отдел. — А зачем? — спросил я, — на что юноша не ответил. Очень яркое солнце — это единственное, что есть хорошего во Владикавказе,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 В 1921 году написал этот знаменитый фильетон. Пьеса? Но, позвольте, может, пьеса вовсе не криминала, а наоборот? Для сведения лиц, не побывавших в особом отделе, большая комната с ковром на полу, огромнейший, невероятных размеров письменный стол. Восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зеленого, оранжевого и серого цвета, и за столом маленький человек в военной форме с очень симпатичным лицом. Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину. Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в нее. «Э, нет, это не я!» — поспешно заявил я. «Усы избрить можно!» — задумчиво отозвался симпатичный. «Да, но вы всмотритесь!» — заговорил я. «Этот черный, как вакса, и ему лет сорок пять, а я блондин, и мне двадцать восемь. Краска!»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 Лепной потолок. Амуры. — А зачем вы в Тифлис едете? Отвечайте быстро, не задумывайтесь, — скороговоркой проговорил маленький. — Для постановки моей революционной пьесы, — скороговоркой ответил я. Маленький открыл рот и отшатнулся, весь вспыхнув в луче. — Пьесы сочиняете? — Да, приходится. — Ишь ты! Хорошую пьесу написали.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 Для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности. Но забудь! Глава 2. Вечные странники В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто. Нанять автомобиль во Владикавказе и по военно-грузинской дороге, где необычайно красиво и всего 210 верст. Но в 1921 году самое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово «иностранное». Нужно было ехать так. Идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом пути —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 — недоверчиво спросил владелец теплушки. — Еще Гензулаев. Не знаю такого. Мне необходимо уехать. Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами исполит просвета.